Карета полицеймейстера в сопровождении кареты охраны неслась сначала по Фонтанке, затем свернула на Невский, а оттуда в сторону Дворцовой площади. Василий Николаевич весело делился с Сонькой последними своими новостями, время от времени бросая на неё внимательный взгляд. Вот вы живёте в Париже, правильно? Да, в Париже, кивнула она. Бывал в Париже и не однажды, знаю. Но вам даже не снились персоналии, с которыми нам приходится сталкиваться в нашей прекрасной столице. Да, у вас много знаменитых людей, не только высший свет, но писатели, артисты. Василий Николаевич раскохотался. Вот-вот, особенно артисты. Есть у нас одна такая артистка, всем городом ловим. Почему ловите? Не поняла на своём плохом русском, воровка. Потому как не можем поймать. Воровка. А феéristка высшей пробы. Сонька золотая ручка не слыхали? Не слышала, но имя очень красивое. Это не имя, кличка или, как у них выражаются, погоняло. Всё равно красиво. Сонька золотая ручка улыбнулась Сонька. А женщина красивая, а чёрт её разберёт. Полицмейстер полез во внутренний карман мундира, вытащил оттуда сложенный вдвое плотный листок бумаги. Взгляните сами. «О-о-о!» — рассмеялась воровка. «Вы носите ее прямо возле сердца. Она ваша дама сердца? Дама моих печенок. Вот здесь у меня сидит». Сонька развернула фотографию, на нее смотрела она сама. «Красивая!» — улыбнулась она. «На вас чем-то похоже!» — заявил полицмейстер и снова с интересом посмотрел на даму. «Не находите?» «Вы мне льстите!» Ей богу, перекрестился Агеев и представил снимок к лицу воровки. Одно лицо, клянусь. Вот как бывает. Если б не знал, что это вы, давно бы уже сидели в наручниках. Не пугайте меня так. Сонька вернула ему снимок. Я желаю вам поймать её как можно быстрее. Поймаем, кивнул полицмейстер, сопя и засовывая фото снова в карман. Колонули тут одного воришку. Он как раз её и выудит. Был кабаном, встал по расёнкам. Э, колонули это как? Не поняла воровка. Морду в лепёшку, пальчики в трубочку. Вот и готов человек исполнять любое наше желание. Зачем вы мне рассказываете такие жестокости? капризно спросила Сонька. А чтобы вы, французы и прочие иностранцы, понимали, в какую страшную страну приезжаете. Это вам никакая не будет Италия или не привиди Господи сонная Швейцария. Россия. Василий Николаевич попытался её обнять. Сонька довольно бесс церемонно оттолкнула его. Я начинаю уже понимать, и поинтересовалась, а куда мы едем? В апартаменты. Зачем? Полюбоваться, как говаривал поэт, видом великого города. Умрёте, какой вид открывается из окна. Полицейский снова стал обнимать воровку. Она несколько поддалась, но всё равно старалась держать дистанцию. Вид из окна действительно открывался невероятный. Широкая полноводная Нева, напротив Петропавловской крепости, чуть в сторонке стрелка Васильевского острова. Сонька стояла у окна, заворожённо смотрела на эту вечную красоту. Сзади её нежно обнял Василий Николаевич, задышал в шею. Разве не красотище? Она отстранилась, прошла к столу, который заранее был сервирован бутылкой вина, фруктами, сладостями. Плейцмейстер снова попытался сзади обнять её, она отвела его руки. Вы и хаете близости? Так точно, ответил он по-детски наивно и просто. Давайте для начала выпьем. Непременно. Агиев вынул из горлышка пробку, разлил по фужерам вино. В начале пожелал продеть руку через руку и выпить таким образом на брудершафт. Новоровка снова увернулась, и они выпили без всяких нежностей. Сонька, не отводя фужера от губ, томно улыбнулась мужчине. Я совершенно не чувствую вас в мундире. То есть приказываете снять? Я сказала то, что сказала, на милом ломанном языке ответила воровка. Полицмейстер решительно поставил свой фужер на стол и также решительно удалился в одну из комнат апартаментов. Сонька осталась сидеть за столом, не сводя глаз с черной невской воды. Услышала шаги за спиной, оглянулась и от неожиданности чуть не рухнула со стула. Посередине комнаты в нижнем белье на вытяжку стоял полицмейстер, совершенно глупо улыбаясь, готов-с, без мундира. Бодро отрапортовал он. Сонька, глядя на него, стала смеяться, и смех разбирал ее все сильнее, Василий Николаевич от смущения и неловкого положения покраснел, лицо его стало суровым и даже злым. Он крепко сжал кулаки и исчез в той комнате, где только что раздевался. Когда он вышел оттуда, снова одетый в мундир, обиженный и сердитый, воровка подошла к нему, положила руки на плечи, "Ты мой маленький глупый мальчик", проворковала она. "Я ведь не женщина фривольного поведения. Я не привыкла быть с мужчиной в гостиничных номерах, даже с видом на Неву. Мне необходимы более комфортные и неказённые условия. Может быть, вы желаете, чтобы я пригласил вас к себе в дом?" с некоторым лукавством произнёс Агеев. "Почему нет?" вскинула брови Сонька. "Пригласите, когда вашей жены там нет. И вы будете согласны?" По крайней мере, я буду чувствовать себя свободнее. Полицмейстер разочарованно хмыкнул, сделал глоток вина. Когда вы намерены покинуть Россию? Через пару дней? То есть я должен поскорее отправить жену на дачу, это, разумеется, а детей куда? Мне вас учить. У меня их пятеро, но это не проблема. Полицмейстер с усмешкой смотрел на воровку. Она обняла его, нежно поцеловала в щёку. Пупсик мой. Василий Николаевич вдруг отодвинул фужер, поднялся, подхватил женщину на руки, закружил вокруг себя. Эх, мать моя пролётка! Жизнь дана человеку зачем? Чтобы любить и рисковать, рисковать и любить. Это ж будет память на всю жизнь, мадам. Сонька захохотала, запрокинув голову. Долго будете помнить, Василий Николаевич. Он остановился, рухнул перед женщиной на колени, страстно приник к её платью. На столе в гостиной стояли вино, вода, сласти в коробке. Михелина и Анастасия сидели плотно друг к другу на диванчике, Андрей расположился в кресле напротив. Он неспешно и с пониманием потягивал вино, не сводил с новой знакомой нежного и мягкого взгляда. Вы действительно хотите отправиться на войну, князь? Михелина спросила искренне и с тревогой. Мой кузен сомаcheidet, сказала Анастасия. Никакие доводы не способны переубедить его. Девочки, милые, кузен поставил на стол фужер, взял руки гостьи и кузины. Конечно, вам трудно понять, что творится в душе нормального мужчины, когда отечество в опасности. Вы же женщины, а ведь оно действительно в опасности. Неужели вы не чувствуете? Ни капельки, пожала плечиками княжна У нас ничего не изменилось, даже Никанор после смерти папинги остался прежним. Это в вашем доме улыбнулся Андрей, а в стране каждый день убивают, каждый день какие-то манифестации и каждый день повозки с фронта с раненными и мёртвыми. Но вас тоже могут убить или ранить, воскликнула Михелина. Значит, такова воля Господня, с печальной усмешкой ответил князь. Я тебя не отпущу. Анастасия села к нему на колени, прижалась: "Вот так, возьму и не отпущу". Серьёзно посмотрела на гостью, спросила: "Анна, ты ведь поможешь удержать его?" "Я буду рядом с тобой", кивнула та. "А когда вы уезжаете?" посмотрел на Михелину Андрей. "Думаю, скоро мама скажет". "Скоро это когда?" "День-два. Меня тоже могут отправить на фронт через несколько дней". "Вы что?" Оба хотите бросить меня возмутилась Анастасия, и на её глазах выступили слёзы. Как я буду здесь одна? Михелина улыбнулась ей, подала стакан воды. Я уговорю маменьку задержаться. То есть, я могу рассчитывать, что проводите меня? Улыбнулся князь. Конечно. Я буду крайне рад. Он поднёс руку к воровке к губам, поцеловал. мимо промелькнул Никола Норс, спеша встретить въехавшую во двор карету. Это был полицмейстер с Сонькой. Они поднялись по ступенькам, вошли в комнату, где сидели дети. Не заскучали, громко и весело поинтересовался Василий Николаевич. Ни капельки, искренне ответила княжна и тут же добавила: Анна, готова задержаться у нас, пока кузен не отправится на войну. В войне против мадам Матильда «Я согласна», — ответила Сонька и прижала голову девочки к себе. Поодаль стоял Никанор, слушал и наблюдал за происходящим. Вор Кабан, прихрамывая, брел не спеша вдоль Екатерининского канала, спиной чувствуя за собой хвост из двух персон, но не оглядывался, пока не вышел на Невский проспект. Здесь коротко повернул голову, Убедился в наличии шпиков, крутнул головой, хмыкнул и побрёл по людному и равнодушному ко всему происходящему проспекту. Вглядывался в лица встречных и обгоняющих, надеясь узреть кого-то знакомого, но все были чужие, неизвестные. С Невского кабан повернул на Литейный и снова желал увидеть хотя бы одну близкую физиономию. Фильоры терпеливо и внимательно отслеживали его, создавали видимость необязательной прогулки, о чём-то непринуждённо беседовали. Изумов осторожно приоткрыл дверь палаты, просунул туда вначале цветы, затем вошёл сам. Из первой комнаты была видна вторая, где лежала Табба. Катенька вопросительно посмотрела на хозяйку, та безразлично кивнула. Хотя Табба не спала, артист Аккуратно на цыпочках пересек пространство, остановился в дверях, виновато улыбнулся. Здравствуйте. Надеюсь, не очень обременил. Входите, негромко произнесла Прима. Только цветы оставьте, Катеньки. Как прикажете. Изюмов передал букет прислуге, вернулся к больной, присел на краешек стула. Не буду надоедлив, всего лишь на пару минут. Прима махнула Катеньке, чтобы та покинула палату, повернулась к посетителю. «Что в театре?» «Вас ждут-с!» «Вместо меня в спектакли никого не вводили?» «Не приведи Господи!» — перекрестился Изюмов. «Даже допустить подобное невозможно! Вы незаменима!» «Благодарю!» На глазах Табы выступили слезы. «Ничего-с!» «Все хорошо-с!» — пробормотал артист и даже осмелился поцеловать ей руку. «Вы славны!» — сказала Прима. А вы восхитительная, восхитительная и любимая, перестаньте, та бы достала платочек, промокнула глаза, что ещё нового в театре? Ничегос, Изюмов задумался, пожал плечами, повторил: определённо ничегос. После чего с видимым колебанием вспомнил что-то и добавил: а разве нечто касаемо моей персоны, но ну, это совсем не интересно. На войну, значит, решили не идти? — Не совсем так. — Гаврила Емельянч попросили не делать этого, — пожал плечами артист. — Гаврила Емельянч, — удивилась девушка, — с чего бы это? — Понадобился им. — По какой причине? — Причина тайная, — почему-то шепотом ответил артист. — Распространяться о ней не положено. — Ну, не положено так не положено, — равнодушно отозвалась Таба и отвернулась к стенке. — Вы обиделись? — Нет, просто думаю. — Нет. Изюмов посидел в каком-то смятении, легонько коснулся одеяла. — Знаю, я вам малоприятен, а от этого еще больше меня терзает совесть. — Совесть терзает, надо исповедаться, — спокойно посоветовала девушка. — Вот я и хочу, позвольте мне это сделать. Она в изумлении повернулась к нему. — Исповедаться мне? — Именно вам кивнул тот. — Грех мой перед вами. — Грех мой перед вами. ба сбросила ноги и прикрыв их простынёй, села на кровати. "Говорите". Езюмов огляделся, шёпотом сообщил: "Гаврила Емельянович велел шпионить за вами". "Почему?" "Не смею знать. Думаю, по причине вашей неблагонадёжности". "Вы говорите сущую чепуху. В чём же я неблагонадёжна?" Клянусь, не знаю, снова перекрестился артист. Только велели докладывать им о всех ваших встречах и в другом время припровождении при беседе также присутствовал чиновник из департамента полиции. Таба посидела какое-то время в глубокой задумчивости, затем неожиданно взяла руку артиста, поднесла к губам, поцеловала: "Благодарю вас. Боже, что вы делаете?" От восторга Изюмов едва не задохнулся: "Я недостоин этого". Достойны. Вы предупредили меня, чем уберегли от беды. Оба снова помолчали, затем Таба повернула лицо к визитёру, глаза её горели. Я знаю. Я поняла, в чём их беспокойство. Я вам скажу, только вы об этом никому, ни одному человеку, до тех пор, пока я не подам вам знак. И тогда вы спасёте меня. Вы пугаете меня, госпожа бессмертная. Слушайте и молчите. Она приложила руку к его губам. Это моя семейная тайна. Прима приблизилась почти вплотную к Изюмову, зашептала: "Вы услышали и забыли, клянитесь". "Клянусь", деревянными губами произнёс артист. "Про Соньку, золотую ручку слышали? Читал в газетах. Она была здесь". Таба была похожа на помешанную. Этого не может быть, возразил Изюмов. Её ищет вся полиция Санкт-Петербурга, была и ни одна с полицейским и со своей дочкой. Артист не выдержал, перекрестил её: "Свет, свет. Вы мне не верите?" "Непременно верю". Таба заглянула ему в глаза, вижу, не верите, но я не сумасшедшая. Я хочу, чтобы меня ни в чём не подозревали. Я желаю спокойной и достойной жизни. Почему вы их боитесь? Кого? Соньку и её дочку. Не боюсь. Просто я не желаю их видеть, путанно объяснила Таба, они мне никто, чужие. Я прогнала их, понимаете? Разумеется, и вы храните эту тайну до тех пор, пока я не велю раскрыть её. Если мне что-то станет угрожать, я дам вам знать, и вы сообщите полиции, где искать Соньку золотую ручку, не я, а вы. Пусть все думают, что это идёт от вас, пусть вас награждают и благодарят, а я буду только радоваться этому. Вы поняли меня? Поняли? Понял, мадмозель, конечно, понял. Благодарю. И Изюмов снова приник к руке примы. Конспиративная квартира благотворительного союза Совесть России находилась недалеко от Сестрорецка, и добраться сюда, освободившись от хвоста, особых трудностей не представляло. Местность была довольно лисистая, болотистая, с плохими дорогами. Карета с паном Тобольским подкатила к явочной квартире через полчаса после прибытия туда поэта Роготова. Поэт гостеприимный и даже радушный, что никак не вязалось с его обликом, встретил поляка, взял под руку и повёл в сторону двухэтажного деревянного дома, стоявшего в чёрном ряду ему подобных. Поднялись на второй этаж, где в длинном мрачном коридоре их встретила белокурая симпатичная девица с приятной улыбкой, которая показала гостям на одну из дверей. Судя по свободному поведению и по отношению к встретившей девушке, Рогатов был здесь не впервые. Пан же держался несколько напряжённо и с некоторой оглядкой. В комнате, куда пригласили приехавших на встречу, поднялся чехоточного вида господин, протянул свойский руку поэту, затем пану Тобольскому Губский. Они расселись на низких деревянных табуретках, и Губский, бросив внимательный взгляд на нового здесь господина, произнёс усталым тихим голосом: "Благодарю, что вы приняли наше предложение". Закашлялся, вытер рот большим носовым платком, задаё вопрос: "Действительно ли вы, господин Тобольский, намерены участвовать в акции против обер-полицмейстера Санкт-Петербурга?" "Намеренки в нулпан. Более того, это условие финансирования вашей организации. Если вы откажете мне в этом, я откажу в деньгах". Присутствующие переглянулись, и Губский возразил: "Вы нужны нам живым. Вам нужны мои деньги". Именно так. Вы их не получите, если не выполните моё условие. Я желаю ощутить, что значит смертельный риск. Смысл это моё личное. Хорошо, выдержав паузу, кивнул Губский. Хотя не вижу горизонта, однако вынужден принять ваши условия. Я бы желала ознакомиться с деталями акции. Вы получите такую возможность. Второй вопрос, «Не возражаете ли вы, что в акции вместе с вами будет принимать участие господин Рокотов?» «Мы будем бросать бомбу одновременно?» — удивился пан. Поэт снисходительно усмехнулся, объяснил. «Бросать бомбу буду я. Вы же, вместе с мадемуазель Кристиной, — кивнул он на белокурую девушку, — станете координировать мои действия. Например, не понял пан. Например, — понял. обозначать степень приближения объекта к месту бросания бомбы, то есть к вам. Именно так, поэт улыбнулся, взял со стола расчерченный лист бумаги, показал поляку. Это план передвижения обер-полицмейстера к месту работы. Он всегда следует по определённому маршруту. Да, кивнул Губский. Мы изучали маршрут несколько месяцев. Чиновник, немец по национальности и не любит нарушать однажды установленный им порядок. Я буду находиться в 200 шагах от вас, и подам знак, вмешалась Кристина. Вы же продублируете меня для господина поэта. От неожиданного напряжения ладони Тобольского взмокли, и он вытерех их о штанины брюк. То есть бросать я бомбу всё-таки не буду. Вы будете участвовать в теракте с плохо скрываемым раздражением заявил Губский. Но ваша задача не ждать результата, а как можно быстрее покинуть место происшествия. Если вас схватят или выследят, рухнет вся наша конспиративная цепочка. К какому дню готовиться? Об этом не знаю даже я, всё держится в строжайшем секрете. Вас известят накануне. Губский кивнул поэту. Проводите, господина. Тобольский и Рогатов покинули комнату. Прошли всё тем же сумрачным коридором, где несколько раз столкнулись с торопящимися, чем-то озабоченными людьми, вышли на улицу. Что это вы вдруг так разволновались? с насмешкой спросил поэт. Как-то непривычно заранее готовиться к убийству человека, пожал плечами пан. Но ведь вы когда-то пошли с револьвером на некоего господина. То было из-за женщины? Считайте, история повторяется, дежавю. Рогатов поклонился гостю и вернулся в дом. Тобольский не совсем уверенным шагом подошёл к своей карете, не сразу смог сесть в неё, оступившись пару раз на ступеньке, потом всё-таки нырнул внутрь и кучер ударил по лошадям. Губский наблюдал за паном из окна второго этажа, и когда за спиной возник Рогатов, с сомнением бросил: "Хлипковат, несколько" Как бы не струсил в последний момент. Не струсит, оскалился поэт. Помучается пару дней и выйдет на дело одержимым, я знаю эту породу людей. Странно всё-таки, задумчиво произнёс Губский. Богат, воспитан, самодостаточен и вдруг жажда смерти. Почему? Я вам могу задать подобный вопрос, снова оскалился поэт. Хм, можете, и я отвечу. Желание реванша За все унижения, которым подвергался весь мой старинный род, род разорённый, растоптанный, униженный интригами, завистью, а у этого отшлифованного поляка что? Бессмысленность существования. Всё есть, а главного нет, душевной гармонии нет, а лет прожито уже немало. Думаю, из-за женщины, задумчиво произнесла стоявшая позади Кристина. Не нашёл понимания у женщины, вот и решился на крайний шаг. «Сколько он принес денег?» — неожиданно поинтересовался Губский. «Пятьдесят тысяч рублей», — ответила Кристина. «Будем просить еще». «Жалко будет, если не выживет», — усмехнулся поэт. К вечеру вдруг пошел дождь. Мелкий, колючий, холодный питерский дождь. Пан Тобольский шагал вдоль Екатерининского канала в сторону Спаса на Крови. Ветер рвал полы длинного пальто, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, ажи, Шляпу едва не сдувало с головы, а лицо было мокрым от мелких капель. Олег вдруг остановился, развернулся и стал неотрывно смотреть на чёрную быструю воду за чугунным парапетом. Со стороны одинокая фигура смотрелась на пустой набережной особенно потерянно и печально. И лишь спустя какое-то время поодаль от Тобольского замерла вторая фигура в чёрном филёр. Так они и стояли, отдалённые друг от друга дождём, ветром, смыслом. Визит Рок этого в больницу к Приме был совершенно неожиданн и странен. Он вошёл в палату, неся в руке чёрный тюльпан, жестом показал Катеньке, чтобы удалилась. Та удивилась, но послушно вышла в коридор, а поэт проследовал во вторую комнату. Артистка спала. Спала крепко, отвернув голову к стене. Поэт осторожно положил тюльпан на белоснежный пододеяльник, и вот в этот момент Таба открыла глаза. Анна настолько не поверила своим глазам, что в какой-то миг закрыла их, а когда распахнула вновь, увидела опять перед собой господина поэта. "Вы?" прошептала она. Он печально улыбнулся и склонил голову. "Прошу простить за неожиданный визит". "Я рада", прошептала Анна. "Я крайне счастлива". Это так странно. Глаза её были круглыми от застывших слёз. Увидела на пододеяльнике чёрный тюльпан, взяла его, повертела перед глазами. "Почему чёрный?" «Мой цвет, пожал тот плечами. К тому же он символизирует печаль». «Печаль? В чем печаль, если вы пришли? Я бесконечно рада вам. Я отбываю». «Отбываете?» — то ли испугалась, то ли крайне удивилась артистка. «И куда же, если не секрет?» «Далеко». «Похоже, очень далеко». «И сюда больше не вернетесь?» — с ним им ужасом спросила Таба. Похоже, что нет, поэтому пришёл попрощаться. Девушка вдруг стала плакать, прикрыв лицо одеялом. Поэт ничего не предпринимал, лишь смотрел на вздрагивающий под одеяльник, ждал. Наконец, прима достаточно успокоилась, открыла лицо, жалобно произнесла: "Я помру без вас". Марк улыбнулся, вдруг прочитал лирические печальные строки: "Я беру в руки крест, И бреду на Голгофу, как Россия моя, как святая моя, я опять беру крест и опять на Голгофу. Примечание Зульфикаров. Песня о русском мече. Всё равно умру, повторила Таба, глядя перед собой стеклянными глазами. Вот увидите. Не увижу даже, если умрёте, усмехнулся поэт. Слишком буду далеко. А у меня мать тоже воровка, неожиданно призналась Прима. Почему тоже? Но ведь вы вор. Он подумал, задумчиво пожал плечами. Наверное, вор. Все мы воры. Воруем друг у друга, кто больше, кто меньше, и кто во имя чего. Моя мама знаменитая воровка, с неожиданной гордостью продолжила Прима. Знамените удивился Рокотов. Это кто же? Сонька, золотая ручка. Поэт внимательно посмотрел на девушку, и было непонятно, поверил он её словам или нет. Вы её видите часто? Нет, я от неё отказалась, от матери и от матери и от сестры, и даже прокляла. Рокотов Неожиданно уронил голову на грудь и сидел так какое-то время неподвижно. "Никому не признавайтесь", хрипло, сдавленно произнёс он. "А матери, о том, что прокляли. Это страшнее, чем убийство. Проклятие способно в самый неподходящий момент настичь вас". Резко поднялся, спешным шагом двинулся из палаты, затем неожиданно остановился. "Я был проклят матерью". Он постоял, глядя на девушку тяжёлым взглядом, вдруг перекрестил её и, не сказав больше ни слова, покинул палату, оставив Табу в полной растерянности и оцепенении. Книжна, Андрей и Михелина прогуливались по Крестовскому острову. Катались на маленьких смешных пони, кружились на карусели, взбирались на деревянные гладко отполированные горки и с визгом катились вниз. Кузена Анастасии всё время был рядом с Михелиной, оказывал ей знаки внимания, в необходимых случаях нежно поддерживал её под ручку, не давая свалиться на землю. Книжна радовалась прогулке, свободе, простору, а особенно тому, что Михелина нравилась Андрею. Она просто любовалась ими. Однажды Воровка едва не упала с качелей, кузен успел подхватить её, Лица их оказались так близко, что еще какой-то миг и мог случиться поцелуй. Оба смутились. Андрей поцеловал руку девушки и повернулся к застывшей в ожидании кузине. «Анастасия, я, похоже, влюблен!» Михелина попыталась деликатно прикрыть его губы ладонью, но он отвел ее руку. «Клянусь, я даже не представляю, как покину вас!» «А ты не покидай!» — пожала плечиками Анастасия. «Василий Николаевич поможет тебе!» «Нет!» — печально улыбнулся юноша. «Нет!» Есть жизнь, есть любовь, но выше всего этого долг. Повернулся к Михелине, ненавязчиво привлёк её: "Вы ведь дождётесь меня, мадмуазель Анна?" "Я буду ждать", улыбнулась она. "А если это будет не через месяц и не через два, всё равно буду ждать", ответила молодая воровка и прикоснулась губами к его щеке.